Книга 20. Заключение. Глава 1. После краткого разговора в Болонской картинной галерее Освальд понял, что Люсиль знает о его отношениях с Каринной больше, чем он полагал, и ему пришло в голову, что ее молчание и холодность, быть может, вызваны тайными страданиями. Но на сей раз он сам испугался объяснения, которого все время так страшилась Люсиль. Стоило сказать слово, и она бы открыла свою душу лорду Нельвелю, если бы он того пожелал, но теперь, когда он собирался увидеться с Каринной, ему было слишком тяжело говорить о ней, он боялся связать себя каким-нибудь обещанием и не хотел обсуждать столь волновавший его вопрос с женщиной, с которой всегда чувствовал себя неловко и чей характер еще недостаточно изучил». Они переехали через Апеннины и очутились в той области Италии, где господствует дивный климат. Морской ветер, такой удушливый летом, теперь разливал мягкое тепло. Трава зеленела, еще не миновала осень, а в воздухе, казалось, уже веяло весной. На рынках продавали апельсины, гранаты и множество других фруктов. Уже слышался тосканский говор, и воспоминания о прекрасной Италии нахлынули на Освальда, но к ним не примешивалась ни малейшей надежды. Воскресало лишь прошлое. Сладостный воздух Италии благотворно подействовал на Люсиль. Она стала бы гораздо доверчивее и оживленнее, если бы лорд Нельвиль ее поощрял, но обоих сковывала одинаковая робость. Чувствуя взаимное недовольство, они не решались высказать друг другу занимавшие их мысли. Каринна на их месте вскоре узнала бы тайну Освальда — а также тайну Люсиль, но они оба были одинаково сдержаны, и так как они походили в этом один на другого, отношения их по-прежнему оставались натянутыми».